Она наверняка заарканила бедного мальчугана и убедила старую даму себя удочерить. Но Анна его не слушала. Она смотрела на меня. Я встретилась с ней взглядом, и сгорая от стыда уткнулась лицом в песок. Она протянула руку и положила ее мне на затылок. Поглядите на меня. Вы на меня сердитесь? Я открыла глаза. Она склонилась надо мной с тревогой, почти с мольбой. В первый раз она смотрела на меня, как на существо, способное чувствовать и мыслить. И это в тот самый день... Я застонала и резко повернулась к отцу, чтобы стряхнуть себя ее руку. Отец смотрел на парусник. «Бедная моя девочка!» Вновь раздался голос, тихий голос Анны. «Бедняжка Сесиль!» Тут есть доля моей вины. Наверное, мне не следовало проявлять такую нетерпимость. Но я вовсе не хотела сделать вам больно. Вы мне верите? Она ласково поглаживала меня по волосам, по затылку. И я не шевелилась. У меня было такое чувство, как бывает при отливе, когда песок уходит из-под ног. Жажда поражения, нежности охватила меня. И никогда ни одно чувство, ни гнев, ни желание не завладевало мной с такой силой. Прекратить комедию, верить Анне мою жизнь, до конца дней предаться в ее руки. Никогда не испытывал я такой неодолимой, такой безграничной слабости. Я закрыла глаза. Мне чудилось, что мое сердце перестало биться. Глава четвертая Отец не выказал ничего, кроме удивления. Горничная рассказала ему, что Эльза приходила за своим чемоданом и тут же ушла. Уж не знаю, почему она умолчала о нашей с ней встрече. Это была деревенская женщина, настроенная весьма романтически. Наши взаимоотношения должны были рисоваться ей в довольно соблазнительном свете, тем более, что именно ей пришлось переносить вещи из комнаты в комнату. Итак, отец и Анна, терзаясь угрызениями совести, проявляли ко мне внимание и доброту, которые сперва невыносимо тяготили меня, но вскоре начали нравиться. По правде говоря, хоть это и было делом моих рук, мне вовсе не доставляло удовольствия на каждом шагу встречать Сирила в обнимку с Эльзой, всем своим видом показывающих, что они вполне довольны друг другом. Плавать на лодке я больше не могла, но зато я могла видеть, что там сидит Эльза, и ветер треплет ее волосы, как прежде мои. Мне не стоило никакого труда принимать замкнутый вид и держаться с напускным безразличием, когда мы сталкивались с ними. А сталкивались мы с ними повсюду, в сосновой рощи, в поселке, на дороге. Анна смотрела на меня, заводила разговор о чем-нибудь постороннем, и, чтобы ободрить меня, клала руку мне на плечо. Кажется, я назвала ее доброй. Быть может, ее доброта была утонченной формой ума, а то и просто равнодушие. Не знаю. Но она всегда находила единственное верное слово — движение. И если бы я взаправду страдала, лучшей поддержки я не могла бы и желать. Итак, я без особой тревоги предоставляла событиям идти своим чередом, потому что, как я уже сказала, — Отец не проявлял никаких признаков ревности. Это убеждало меня в том, что он привязан к Анне, но отчасти задевало, доказывая щиту моих построений. Однажды мы с ним шли вдвоем на почту и встретили Эльзу. Она сделала вид, будто не заметила нас. Отец оглянулся на нее, как на незнакомку, и присвистнул. «Погляди, правда Эльза неслыханно похорошела?» — Счастлива в любви, — сказала я. Он бросил на меня удивленный взгляд. — Ты, по-моему, относишься к этому легче, чем... — Что поделаешь, — сказала я. — Они ровесники, как видно, это перст судьбы. — И если бы не Анна, перст судьбы был бы тут ни при чем. Он был в бешенстве. — Уж не думаешь ли ты, что какой-то мальчишка может отбить у меня женщину против моей воли? — И все-таки возраст играет роль, — серьезно сказала я. Он пожал плечами. Домой он вернулся хмурый. Очевидно, размышлял о том, что и в самом деле Эльза молода, и Сирил тоже.